Как обер прокурор сената, Маслов в рапортах императрицы Анне и неумолимо обличал недобросовестность и бездельничество сильных правителей и самих сенаторов, а получив тяжелые и противные поручения выбирать многомиллионные податные недоимки, немолчно твердил о бедственном положении крестьян. Нравственному действию его кирпича,